Глава 28. «Егор утонул», — продолжила Нюша. «Он любил после парной бросаться в ледяную воду. Но когда тебе двадцать лет — это одно дело, а когда повзрослел — другое». Мужу пару раз становилось плохо после холодной купели. Кардиолог из-за проблем с сердцем ему постоянно советовал в воду разгоряченному не прыгать, «Но остановить Егора, если тот что решил, это как удержать голыми руками летящий на тебя самолет», — сказала Ксения. Он улыбался, говорил. «Конечно, не волнуйся, непременно». И опять. Или в речку зимой прыгал, или в купель лез. «Поверьте, травить Егора в нашей семье некому. И зачем нам это делать? Он же был финансовым столпом. Мы жили на его деньги». «Просто старуха хочет получить то, что завещено мне», — повторила Нюша. «Знаете, каждый думает о других, опираясь на собственный опыт. Валентина постоянно людей обманывает, пьесы пишет, главную роль исполняет. И она уверена, что все вокруг идиоты, а она самая умная и ей верят. Тут мы сами виноваты. Наплетет Валентина несу светицу. «Нам ясно, что это очередная фантазия. Но как сказать бабке, зачем брешешь, смешно тебя слушать?» «Мы ей улыбаемся, киваем». Мать Егора считает, «во какая я умная! Наврала с три короба, а эти дураки опять на крючок попались. Поэтому и сказала вам, что Егора отравили. Держит вас за глупышку». «Да еще Наталья масло в огонь подлила», — продолжила Ксения. «Да, мы с сестрой договорились, что я сплю с Егором. И что? Кого это может волновать, кроме нас? Не обязаны никому о своей личной жизни докладывать». «Верно», — согласилась я. Анна улыбнулась. Егор понятия не имел, что я в курсе его отношений с Ксю. И сообщать ему об этом не собиралась. Жили счастливо. «Я не люблю секс. Хочу спокойной семейной жизни». А Ксюша не мыслит дня без постельных игрищ, но не собирается становиться чьей-либо женой, рожать детей. «Вообще никогда!» — воскликнула девушка. «У нас все замечательно шло. Каждый жил как хотел. Егор полагал, что люблю его без памяти. Спасибо, что вы нас поняли и не осудили. У меня нет никакого права порицать кого-либо», — объяснила я свою позицию. «Просто скажите Валентине Тимофеевне, что яда в останках не нашли, и закончите историю», — попросила Ксения. «Она вам заплатила?» «Рассчитываемся с клиентом только после того, как завершаем расследование», — сказала я. «Вот и славно», — обрадовалась Анна. «Не берите с нее ни копейки. Погашу счета». «Не в моей компетенции решать вопрос открытия или закрытия расследования». «Непременно доложу начальству о вашем предложении». После того, как обе женщины ушли, я решила посмотреть прилетевшее сообщение. Глянув на экран телефона, поняла, что они все от одного абонента. «Помоги», опять в яму попала. «Тут человек», «Спаси». «Прости», «Помоги», «Умру здесь», «Страшно», «Батарейка садится». Подписи не было, Но я посмотрела, на какое имя записан у меня контакт Олеся Петровна Калинина. Компьютерный гений и самозабвенная хамка. Я в миг соединилась с Василием, перебросила ему смс и спросила: Можешь определить ее местонахождение? Угу! промычал Бурлаков. СМСка улетела так, что биллинг в данном случае возможен вне зависимости от того, работает сейчас у отправителя телефон или нет. «Думаю, она на участке Кузнецова», — предположила я. Текст первого сообщения «Помоги» опять в яму попала. Опять. Когда мы вместе приехали на окраину Домнина, девушка провалилась в одну из ловушек, которую, не пойми зачем, отрыла якобы Ирина Петровна. «Тебе долго вычислять место, где находится Калинина?» «Пока не знаю. Процесс пошел. «Поеду на пепелище», — решила я. «Олеся с гонором. Ей хочется стать следователем, который лично все загадки разгадывает». Она могла вернуться к избе, начать там что-то искать. И дубль два. Девушка опять свалилась в яму. Выбраться из нее самостоятельно сложно. Лебедка при тебе?» — задал нужный вопрос Вася. «Нет», — приуныла я. Степан велел всегда иметь в багажнике самое необходимое. «Угу». «Давай пересечемся на дороге», — предложил Вася. «Подвезу инвентарь». «Ты же в поисках координатов, где сидит Олеся!» Послышался смешок. «Вилка, Москва и область накрыты плотной сетью интернета. Ответ ко мне примчится, где бы я ни находился». «Как твои уши? Побелели?» «Нет» засмеялась я. «Радует глаз прекрасным цветом». «Тебе такой стиль идет», — неожиданно сказал Василий. Я удивилась. «Бурлакова никак нельзя назвать дамским угодником». «Сразу видно, что у тебя резьба левая. Не стоит с тобой спорить. Сумасшедшим перечить не надо», — продолжил Вася. «Через десять минут можем пересечься у торгового центра «Бумс» на парковке». Когда до съезда на нужное шоссе оставалось два километра, прилетела смс от Бурлакова, у которого я на тот момент уже успела забрать лебедку. «Домнина, ты права, она там!» «Уши разного цвета сделали яркой и твою мозговую деятельность!» Я нажала на педаль газа. «Работать с Калининой не хочу. Дружить с ней тоже невозможно. Девица противная во всех отношениях. Но оставить человека в беде невозможно». По дороге я попыталась позвонить Олесе, но узнала, что абонент находится вне зоны действия сети. Значит, у вздорной особы в самом деле умерла батарейка. Время было вечернее. Народ спешил, кто домой, кто в театр или кино. Пробка на дороге растянулась на несколько километров. В конце концов я выбралась из плотного скопления машин. Но когда припарковалась у забора в Домнино, вокруг уже стемнело. Я вытащила из багажника сумку с лебедкой, фонарь, и, подсвечивая дорогу, осторожно пошагала по лужайке. Угодить самой в ловушку не хотелось, поэтому кричала: Олеся! Олеся! Вопила я без надежды услышать ответ, но вдруг раздалось. а а Я прислушалась, повернула налево и, что есть сил, заорала это вилка ответьте потом двинулась вперед а, -а, а раздалось почти рядом я сделала шаг другой, замерла и поняла, что стою на краю открытой ловушки свет вижу свет донеслось из ямы пожалуйста вынь меня Удивительно, как трудное положение делает вежливым человека, который не так давно вам самозабвенно хамил. А вот не плюй в колодец. Всегда помни, что можешь оказаться в непростой ситуации. Вдруг придется обратиться за помощью к тому, кого ты обзывала по-всякому. Я заглянула в яму и изумилась. Она очень глубокая, а стены серые, гладкие. Их, похоже, чем-то покрыли. Бетоном, штукатуркой. Простите, не разбираюсь в строительстве. Но понятно, что тот, кто все сделал, постарался. Не хотел, чтобы незваный гость вылез. Если стены из земли, то есть шанс вырыть ступеньки. А как выбраться, когда словно в стакан попал? Руки-ноги скользят, покрытие не отковырять. И почему не заметила, как выглядят стены, когда выручала пленницу в первый раз? Ответ пришел сразу. Стоял день, я не светила в ловушку фонарем. Да, стены и тогда показались гладкими, но я их не рассматривала. «Вы живы?» — закричала я. Дурацкий вопрос, но Олеся обрадовалась, закричала. «Да, пожалуйста, вытащи! Здесь труп!» «Вы, слава богу, не умерли?» — ответила я, вынимая из сумки лебедку. «Все в порядке». «Подождите несколько минут. Надо установить аппарат». «Хорошо», — всхлипнула Калинина. «Постараюсь побыстрее». «Здесь труп!» — снова долетела снизу. Еще раз объяснять Олесе, что она жива, я не стала. Вероятно, от страха у Калининой шок, вот и несет чепуху. Мысленно, благодаря умного человека, который изобрел агрегат, я сбросила в ловушку пояс, Объяснила Олесе, как его использовать, и начала вертеть ручку. Сначала из ямы показалась голова, а потом и вся Калинина оказалась на свободе. Она плюхнулась на траву и зарыдала. Меня укусила жалость. Разве девушка виновата, что ее детство прошло нерадостно? Имеясь у Олеси любящие родители, она могла бы стать другим человеком. Я села рядом со освобожденной пленницей, обняла ее. Прижала к себе, начала гладить по голове и сказала "Все хорошо, ты жива». «Страшно одной в яме», — по-детски пожаловалась девушка. «Знала, что никого рядом нет, кого о помощи просить. Начала писать тебе, ты не читаешь смс батарейка заканчивается». А потом заряд весь израсходовался. Все позади», — улыбнулась я. «В конце концов увидела твои послания». «Знаешь, как жутко сидеть на трупе!» — рыдала Калинина. «Ты жива!» — еще раз сказала я. «Да!» — согласилась Олеся. «А он тапки откинул!» «Кто?» Девушка вытерла ладонью слезы и показала пальцем на яму и уж в который раз произнесла. «Там труп!» Я вскочила, начала освещать ловушку фонарем и поняла, что на дне лежат... «Кости!»